Глава 20. День закончился без новых происшествий. Небольшой шторм, промочив нам жабры, начал затихать. Механика и трое смазчиков после горячей перепалки с волком Ларсоном были все же распределены по шлюпкам под начало охотников и назначены на вахты на шхуне, для чего их экипировали в разное старье, отыскавшееся на складе. После этого, продолжая протестовать, хоть и не очень громко, они спустились в кубрик на баке. Они были уже основательно напуганы тем, что им привелось наблюдать. И характер волка Ларсона становился им в какой-то мере ясен. А то, что они услышали здесь о капитане от матросов, окончательно отбило у них охоту бунтовать. Мисс Брустер, имя ее мы узнали от механика, все еще спала. За ужином я попросил охотников говорить тише, чтобы не потревожить ее. Она вышла из своей каюты лишь на следующее утро. Я было распорядился, чтобы ей подавали отдельно, но волк Ларсон тотчас наложил на это запрет. «Кто она такая?» — заявил он, чтобы гнушаться кают-компанией. Появление нашей пассажирки за столом привело к довольно комичным результатам. Охотники тотчас примолкли, точно воды в рот набрали. Только Джек Хорнер и смог не проявляли смущения. Они украдкой поглядывали на пассажирку и даже пытались принять участие в разговоре. Остальные четверо уткнулись в свои тарелки и жевали задумчиво и не торопясь. Уши их двигались в такт с челюстями, как у животных. Вначале волк Ларсон говорил мало, разве что отвечал на вопросы. Нельзя сказать, чтобы он был смущен, отнюдь нет. Но в мисс Брустер он видел женщину нового для него типа, незнакомой ему породы, и его любопытство было задето. Он внимательно изучал ее, почти не отрывал глаз от ее лица или следил за движением ее рук и плеч. «Сам я тоже наблюдал за нею, и хотя разговор в сущности поддерживал один я, мне трудно было избавиться от некоторого чувства робости и растерянности». Волк Ларсон, наоборот, держался совершенно непринужденно. Он был исполнен такой уверенности в себе, которую ничто не могло поколебать. Женщин он боялся ничуть не больше, чем шторма или драки. «Когда же мы будем в Акагаме?» — спросила она, вдруг повернувшись к капитану и взглянув ему прямо в глаза. Вопрос был задан без обиняков. Все челюсти сразу перестали жевать, уши перестали шевелиться. И хотя глаза у всех по-прежнему были устремлены в тарелки, каждый ждал ответа с напряженным и жадным вниманием. «Месяца через четыре, а может и через три, если сезон окончится рано», — отвечал Волк Ларсон. Она нервно глотнула и неуверенно проговорила. «А я считала... Мне сказали, что до и Кагамы всего одни сутки пути, вы...» Она запнулась, и глаза ее обижали круг ничего не выражавших лиц, склоненных над тарелками. «Вы не имеете права так поступать», — закончила она. «Этот вопрос вам лучше обсудить с мистером Ван Вейденом», — отвечал капитан, насмешливо кивнув в мою сторону. «Он у нас специалист по вопросам права, а я простой моряк и смотрю на дело иначе. Вам, быть может, покажется несчастьем то, что вы должны остаться с нами» но для нас это, несомненно, большое счастье». Он, улыбаясь, глядел на нее, и она опустила глаза, но тут же снова подняла их и с вызовом посмотрела на меня. Я прочел в ее взгляде немой вопрос, прав ли он, но я уже заранее решил, что должен для виду занимать нейтральную позицию, и промолчал. «Каково ваше мнение?» — спросила она. «Вам не повезло, особенно если вас ждут сейчас неотложные дела». Но раз вы говорите, что предприняли путешествие в Японию с целью поправить здоровье, то, смею вас уверить, на борту призрака вы окрепнете как нигде». В ее взгляде вспыхнуло негодование, и на этот раз потупиться пришлось мне. Я чувствовал, что у меня горят щеки, я вел себя как трус, но другого выхода не было. «Ну, тут мистеру Ван Вейдену и карты в руки», — рассмеялся Волк Ларсон. Я кивнул, а мисс Брустер уже овладела собой и молча ждала, что последует дальше. «Нельзя сказать, чтобы он стал здоровяком», — продолжал Волк Ларсон. «Но он изменился к лучшему. Поразительно изменился. Посмотрели бы вы на него, когда он только появился на шхуне. Жалкий, щупленький человечешка. Смотреть не на что. Верно, Керфуд?» Керфуд был так захвачен врасплох этим неожиданным обращением к нему,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 что рукав моей куртки лопнул по шву, что у ворота грубой синей рубахи не хватает пуговицы. Тесак, о котором упомянул волк Ларсон, висел в ножнах у пояса. До сих пор это казалось мне вполне естественным, и только сейчас, взглянув на все глазами мод Брустер, я понял, насколько дикий должно быть у меня вид. И у меня, и у всех окружающих. Она почувствовала насмешку в словах волка Ларсона и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но я заметил, что она смущена. Ироническое отношение ко мне волка Ларсена заставило ее еще больше встревожиться за свою судьбу. «Быть может, меня возьмет на борт какой-нибудь встречный пароход?» промолвила она. «Никаких пароходов, кроме охотничьих шхун, вы здесь не встретите», возразил волк Ларсон. «Но у меня нет одежды, нет ничего необходимого», сказала она. «Вы верно забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той кочевой жизни, которую, видимо, ведете вы и ваши люди?» «Чем скорее вы привыкнете к ней, тем лучше», — отвечал Волк Ларсон. «Я дам вам материю, иголку и нитки», — помолчав, добавил он. «Надеюсь, для вас не составит слишком большого труда шить себе одно-два платья». Она криво усмехнулась, давая понять, что не искушена в швейном искусстве. Мне было ясно, что она испуганно избита с толку, но отчаянно старается не подать виду. «Надо полагать, вы вроде нашего мистера Ван Вейдена привыкли, чтобы за вас все делали другие. Думаю, все же, что ваше здоровье не пострадает, если вы будете кое-что делать для себя сами. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь?» Она поглядела на него с нескрываемым изумлением. «Не в обиду вам, будь сказано, но людям...» «Ведь надо есть, и они должны как-то добывать себе пропитание. Эти вот бьют котиков, тем и живут, я управляю своей шхуной, а мистер Ван Вейден, по крайней мере сейчас, добывает свой харч, помогая мне. А вы чем занимаетесь?» Она пожала плечами. «Вы сами кормите себя, или это делает за вас кто-то другой?» «Боюсь, что большую часть жизни меня кормили другие», засмеялась она, мужественно стараясь попасть ему в тон но я видел, как в ее глазах, которые она не сводила с него, растет страх. Верные постель вам стлали другие. Мне случалось и самой делать это. Часто?» Она покачала головой с шутливым раскаянием. «А вы знаете, как поступают в Соединенных Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на хлеб?» «Я очень невежественно», — жалобно проговорила она. «Что же там делают с такими, как я?» «Сажают в тюрьму». Их преступление заключается в том, что они не зарабатывают на пропитание, и это называется бродяжничеством. Будь я мистером Ван Вейденом, который вечно рассуждает о том, что справедливо и что нет, я бы спросил вас, по какому праву вы живете на свете, если вы не делаете ничего, чтобы оправдать свое существование? Но вы не мистер Ван Вейден, и я не обязана отвечать вам, не так ли?» Она насмешливо улыбнулась, хотя в глазах у нее по-прежнему стоял страх, и у меня сжалось сердце, так это было трогательно. Я чувствовал, что должен вмешаться и направить разговор в другое русло. «Заработали вы хоть доллар собственным трудом?» Тоном торжествующего обличителя спросил капитан, заранее уверенно в ее ответе. «Да, заработала», — отвечала она не спеша. И я чуть не расхохотался, увидев, как вытянулось лицо волка Ларсона. «Помнится, когда я была совсем маленькой, отец дал мне доллар за то, что я целых пять минут просидела смирно». Он снисходительно улыбнулся. «Но это было давно», — продолжала она, «и навряд ли вы станете требовать, чтобы девятилетняя девочка зарабатывала себе на хлеб». И немного помедлив, она добавила, «А сейчас я зарабатываю около 1800 долларов в год». Все, как по команде, оторвали глаза от тарелок и уставились на нее». На женщину, зарабатывающую 1800 долларов в год, стоило посмотреть. Волк Ларсон не скрывал своего восхищения. «Это жалование или сдельно?» – спросил он. «Сдельно», – тотчас отвечала она. «1800, 150 долларов в месяц», – посчитал он. «Ну что ж, мистер Брустер, у нас здесь на призраке широкий размах. Считайте себя на жаловании все время, пока вы останетесь с нами». Она ничего не ответила. Неожиданные выверты этого человека были для нее еще в нове, и она не знала, как к ним отнестись. Я забыл спросить о вашей профессии, вкрадчиво продолжал он, какие предметы вы изготовляете, какие вам потребуются материалы и инструменты? Бумага и чернила, рассмеялась она. Ну и, разумеется, пишущая машинка. Так вы, мод брустер. Медленно и уверенно проговорил я, словно обвиняя ее в преступлении. Она с любопытством взглянула на меня. «Почему вы так думаете?» «Ведь я не ошибся?» – настаивал я. Она кивнула. «Теперь уже волк Ларсон был озадачен. Это магическое имя ничего не говорило ему. Я же гордился тем, что мне оно говорило очень много, и впервые за время этой томительной беседы почувствовал свое превосходство». «Помнится, мне как-то пришлось писать рецензию на маленький томик», начал я небрежно, но она перебила меня. «Вы?» — воскликнула она. «Так вы!» — она смотрела на меня во все глаза. Я кивком подтвердил ее догадку. «Хэмфри ван Вейден», — закончила она со вздохом облегчения, и, бросив невольный взгляд в сторону волка Ларсона, воскликнула. «Как я рада!» Ощутив некоторую неловкость, когда эти слова сорвались у нее с губ, она поспешила добавить. Я помню эту чересчур лесную для меня рецензию. «Вы не правы», — галантно возразил я. «Говоря так, вы сводите на нет мою беспристрастную оценку и ставите под сомнение мои критерии. А ведь все наши критики были согласны со мной. Разве Лэнг не отнес ваш вынужденный поцелуй к числу четырех лучших английских сонетов, вышедших из-под пера женщины? Но вы сами при этом назвали меня «Американской миссис Мейнелл». Мейнел Алиса, 1847-1922, английская поэтесса и литературный критик. «А разве это неверно?» «Не в том дело», — отвечала она, «просто мне было обидно». «Неизвестное измеримо только через известное», — пояснил явно и лучшей академической манере. «Я как критик обязан был тогда определить ваше место в литературе, а теперь вы сами стали мерой вещей. Семь ваших томиков стоят у меня на полке». А рядом с ними две книги потолще, очерки, о которых я, если позволите, скажу, что они не уступают вашим стихам. Причем я, пожалуй, не возьмусь определить, для каких ваших произведений это сопоставление более лесно. Недалеко то время, когда в Англии появится никому неизвестная поэтесса, и критики назовут ее английской мод Брустер. Вы, право, слишком любезны. Мягко проговорила она, и сама условность этого оборота и манера, с которой она произнесла эти слова, пробудили во мне множество ассоциаций, связанных с моей прежней жизнью далеко-далеко отсюда. Я был глубоко взволнован. И в этом волнении была не только сладость воспоминаний, но и внезапная острая тоска по дому. «Итак вы, Мот Брустер», — торжественно произнес я, глядя на нее через стол. «Итак вы, Хэмфри Ван Вейден», — отозвалась она глядя на меня столь же торжественно и с уважением. Как все это странно. Ничего не понимаю. Может быть, надо ожидать, что из-под вашего трезвого пера выйдет какая-нибудь безудержно-романтическая морская история? О нет, уверяю вас, я здесь не занимаюсь собиранием материала, — отвечал я. У меня нет ни способностей, ни склонности к билетристике. Скажите, почему вы погребли себя в Калифорнии? — спросила она, помолчав. Это право нелюбезно с вашей стороны? «Вас, нашего второго наставника американской литературы, почти не было видно у нас на Востоке». «Наставник американской литературы». Эпитет, некогда применявшийся к Ральфу Уолда Эмерсону, 1803-1882, американскому поэту и публицисту. Я ответил на ее комплимент поклоном, но тут же возразил. «Тем не менее, я однажды чуть не встретился с вами в Филадельфии, Там отмечали какой-то юбилей Броунинга, и вы выступали с докладом. Но мой поезд опоздал на 4 часа. Мы так увлеклись, что совсем забыли окружающее, забыли о волке Ларсоне, безмолвно внимавшем нашей беседе. Охотники поднялись из-за стола и ушли на палубу, а мы все сидели и разговаривали. Один волк Ларсон остался с нами. Внезапно я снова ощутил его присутствие. Откинувшись на стуле, он с любопытством прислушивался к чужому языку неведомого ему мира. Я оборвал незаконченную фразу на полусловие. Настоящее, со всеми его опасностями и тревогами, грозно встало предо мной. Мисс Брустер, видимо, почувствовала то же, что и я. Она взглянула на волка Ларсона, и я снова прочел затаенный ужас в ее глазах. Ларсон встал и деланно рассмеялся. Смех его звучал холодно и безжизненно. «О, не обращайте на меня внимания», — сказал он, с притворным самоуничижением махнув рукой. «Я в счет не иду. Продолжайте, продолжайте, прошу вас». Но поток нашего красноречия сразу иссяк, и мы тоже натянуто рассмеялись и встали из-за стола.